Осторожно! Аллергия в стоматологии. Всем нам приходится бывать у стоматолога. И чаще всего мы предпочитаем лечить зубы под местной анестезией. А в ряде случаев, например, при глубоком кариесе или когда нужно вырвать зуб, и тем более несколько зубов, лечение без обезболивания может вызвать болевой шок, инфаркт, инсульт и даже смерть. Меж тем, самые популярные анестетики, ледокаин, навокаин, вызывают аллергию весьма часто. Вернее, не аллергию, а лекарственную непереносимость. Подробнее смотрите в соответствующей главе. Причем проявляется она, как правило, очень тяжело. Как сильная головная боль, отеки, крапивница, отек квинки и анафилактический шок. Если у вас аллергия на что-то, это значит, что чувствительность вашего организма повышена. Поэтому очень вероятно, что вы не переносите и какие-то местные анестетики. И самое лучшее в этой ситуации – подстраховаться и провериться на всю ходовую стоматологическую анестезию. Так вы узнаете, какие анестетики вам противопоказаны, а какие совершенно безопасны для вас. Самое интересное, что до июня 1999 года То есть до памятной операции по вырезанию гланд, когда в одну кучу смешались передозировка лидокаина, а в больших дозах он токсичен для всех, жара и духота, волнение, большая кровопотеря и вдобавок аминокапроновая кислота, которые все вместе и привели к анафилактическому шоку. Так вот, до 1999 года я не раз лечила зубы с лидокаином, и до того случая он вызывал у меня только сильную головную боль. Да еще отек у леченного зуба долго не проходил. Подумаешь, пустики какие, верно ведь? Вот и я так думала. Но, как сказали мне аллергологи, никогда не знаешь, когда неподходящее лекарство выстрелит. И сразит тебя. Или насмерть, или ты отделаешься более легко, но тоже вдоволь помучаешься. Я никому не пожелаю испытать то, что пережила я. Я осталась в живых лишь чудом. Но зачем играть в русскую рулетку, когда существуют безопасные и эффективные пробы? Лично я уже много раз лечила зубы с подходящими мне анестетиками и ни разу даже головной боли не было, а ведь я считала ее обязательным атрибутом заморозки. Кстати, никогда не забуду, как мне лечили зубы, вернее делали небольшую операцию, в первый раз после анафилактического шока. То есть это был первый случай, когда мне опять вкололи анестетик, а вы помните, что со мной произошло всего за 4 месяца до этого. И хотя я прошла пробы, все же с замиранием по поневоле стала ждать того, что уже испытала. Слепоты от общего отека, удушья и так далее. А хирург, меж тем ковыряясь у меня в зубах, буднично рассказывала медсестре о вчерашнем случае. Пациентка отказалась от анестезии, а ей надо было вырвать шесть передних зубов. Ну и выдала болевой шок. И что? А ничего, тут же инсульт и умерла. Прямо в этом кресле. Мы даже скорую вызвать не успели. Можете себе представить, как весело мне было все это выслушивать. Вот на зло не умру, я бы заскрежетала зубами, если бы рот у меня не был так широко раскрыт. Но я не только не умерла, но и, если бы не волнение, чувствовала себя прекрасно. А после операции у меня не было даже небольшого отека, который я также считала непременным следствием обезболивания, как и долго не стихающую боль в десне во время отходника от него. Но я не ощущала практически никакой боли, хотя мне сделали тогда достаточно серьезную операцию по удалению проблемного зуба, и врач велел обязательно принять анальгин. Вот что значит анестезия, которая тебе подходит. У меня есть подруга, не аллергик. Так она сама считает. Правда, у нее частенько крутят суставы. Это в 33 года. Но она ест все подряд. И после зубной анестезии у нее всегда очень сильные головные боли и отеки. Но она полагает, что это пустяки, дело житейское. Скоро ведь проходит. Когда-то я тоже так считала. К моему огромному сожалению, я узнала об аллергических пробах на анестетике и о возможных последствиях лекарственной непереносимости слишком поздно. Но после того, что произошло со мной, я пообещала себе написать книгу, в которой я расскажу другим людям с похожими проблемами о том, как их ликвидировать и как избежать проблем куда больших. Если вы живете не в Петербурге, пробы на анестетике можно сделать и кожно. Подробнее об этом читайте в главе «Методы диагностики аллергии». И хотя аллерголог из первого мединститута Ольга Ивановна Смирнова относится к ним скептически, другой доктор-аллерголог, тоже с колоссальным опытом, Тамара Степанова Гудзик из первой стоматологической клиники Питера, считает их достаточно надежным способом. Этот метод основан на том, что реакция идет на клеточном уровне. Если у пациента аллергия немедленного типа, то идет бурный процесс, антитела находятся в крови. Но ведь может быть и замедленной реакции. И хотя кожные пробы провокационны, то есть они могут вызвать и частенько и вызывают разнообразные аллергические реакции, в случае проб с анестетиками вам нечего бояться. Доктор медсестра, неотрывно находящаяся при вас во время проб, ни за что не пропустит каких-либо серьезных последствий. При первых же малейших признаках недомогания вам тут же дадут выпить лошадиную дозу антигистаминного препарата, снимающего все аллергические реакции в организме, а этот анестетик, естественно, причислят к непереносимым вами. Что же касается пломбировочных и зубопротезных материалов, то и они, оказывается, все могут вызвать разнообразные аллергические реакции. аллергию не вызывает только фарфор, соответственно и металлокерамика, и крайне редко золото. Чаще всего аллергия возникает на железо, пластмассу, серебро и разнообразные сплавы, применяемые в протезировании. Но самый опасный из возможных зубопротезных материалов – нитрид титана. Он вот уж несколько лет как не рекомендован для использования в стоматологии ввиду его чрезвычайной токсичности говорит Тамара Степановна Гудик. Он разрушает желудочно-кишечный тракт, очень страдает печень, у человека возникает ревматизм. К сожалению, очень многие обладатели нитрититановых воронок попадают ко мне, когда их здоровье уже нанесет непоправимый ущерб. Когда мы встретились с Тамарой Степановной, у меня тоже стояла титановая коронка. Доктор Гутик посоветовала поскорее ее снять. И, о чудо, меня сразу перестало мучить горло, которое постоянно болело у меня целых два года. Представьте-ка себе сильную ангину, но не неделю или две, а на все это время. Мне не помогали даже антибиотики. Сильные боли в горле не прекратились даже после удаления глан. Но когда мне сняли коронку, горло прошло почти тут же. Перестала болеть и печень, которая вот уже три года тоже беспокоила часто. Все правильно. Это было влияние нейтрида титана, подтвердила мою догадку доктор Гутик. Кстати говоря, до установки этой коронки я болела ангиной только один раз за всю жизнь. И она прошла бесследно через несколько дней. А спустя примерно полгода после установки этой коронки начались частые затяжные ангины. Спустя четыре года они перешли в хронический гнойный тензилит. Если бы вы попали ко мне раньше, ваши гланды удалось бы спасти. Конечно, никакая простуда тут ни при чем. Ваши гланды просто не выдержали и перестали функционировать, устав обезвреживать бесконечный поток яда. Нитрить титана так действует практически на всех, но у некоторых людей и другой, совершенно безвредный в принципе сплав, например пластмасса, может вызвать такие же последствия. Также могут влиять и вполне невинные по составу пломбировочные материалы. Поэтому перед пломбированием или протезированием всегда лучше пройти пробы на несколько материалов и определить то, что лучше всего вам подходит. К сожалению, пробы по крови на зубопротезные и пломбировочные материалы пока не делаются, а кожные пробы на них выглядят так. На запястье привязывается кусочек материала, и на завтра врач смотрит, есть ли покраснение, сыпь и появились ли какие-то другие негативные симптомы. Иногда человек выходит от нас с привязанным материалом, а у него на улице начинается приступ бронхиальной астмы, рассказывает Тамара Степановна. Но стоит его снять, все проходит. А представляете, если такую пробу не провести? У человека во рту появляется постоянный источник, провоцирующий все новые и новые приступы болезни и в конце концов приводящий к инвалидности. Хотя всего этого легко избежать.